Всяк волен в неприязни. Вот просто ненавижу выражение «бог Троицы любит». Какая-то неизводимая пошлость стоит за ним, претензия на объяснение сущего, вне попыток в этом сущем хоть чуток разобраться. Моргнешь ресницами и встает перед глазами, словно живые эти несчетные, несчастные, безликие мужчины и женщины, исправно наступающие в третий раз на очередные грабли судьбы и сплевывающую указанную фразу – Там, где нужно быть тихо сказать «Аминь». Ты же и же вовсе промолчать, да пошевелить мозгами. В общем, Бог Троицу любит. И неделю спустя, после Барбареска имени святого Аденоида, я вздумал повторить свой каминг избрав на этот раз кота конфидентом. Со славой мы, считая, не виделись со времени той памятной вечеринки. Раза три разговаривали по телефону. Еще столько же раз Маша одна безвечно занятого мужа составляла нам с Кариной компанию в борьбе с досугом. В общем, я считал, что отношения с Котельниковыми в полной мере восстановлены и форсировать коммуникацию нет нужды. В конце концов, добрые приятели темы хороши, что о них не нужно думать постоянно. Если, конечно, не происходит ничего печального. Короче, повод возник. Не повод, а так. По аденоидовому проекту проступили какие-то юридические вопросы. И я, следуя студенческой перфекционистской привычке, почти угасшей, но все-таки дававшей время от времени рецидивы, решил разобраться досконально. Работа этого отнюдь не требовала. И позвонил коту. Кот завел объяснение от яиц Леды. Я запутался. В итоге постановили встретиться очно и разжевать все до консистенции пастеризованного младенческого питания. Надо сказать, что последняя рабочая суббота апреля выдалась сравнительно теплой. Каденция нескольких дней до термометр градусов до 16 что не могло не поднять настроение, породив мечты о дальнейшем прогрессе в подобном же духе. Скажу сразу, что мечты эти ничуть не оправдались. Коли не путаю, уже воскресенье начало холодать, и вплоть до первых чисел мая все болталось и болталось на уровне прежних унылых плюс 70 максимум. Но мы с котом об этом, само собой, знать не могли, и просто щурились, как дети забытому за зиму солнышку. Да, я забыл... Пояснить, что встречались мы прямо на свежем воздухе, в парке лесотехнической академии, куда кот подрулил, устаканив свои рутинные дела в Выборгском районном суде. Ну, а мне, понятно, и пешком было два шага. Скажу в свое оправдание, что инициатива в Выборе места была не моя. Кот сам же и предложил, сам и встретил меня, причем именно там, где мне было всего удобнее. На Новороссийской, у калитки против улицы Арбели, а не, скажем, на углу с Сампсониевским или рядом с каким-нибудь еще входом в этот огромный парк. Вряд ли это было жестом любезности, скорее случайным стечением обстоятельств, своего рода добрым предназнаменованием. В общем, к моему приходу кот уже стоял возле известной лишь местным жителям прорехи, вытянувшейся во всю километровую длину чугунной изгороди. Точнее... Прохаживался там взад-вперед по дорожке, заложив руки в карманные и зажав под мышкой тоненькую кожаную папочку, содержимое которой он, как видно, не решился доверить багажнику припаркованного автомобиля. Меня он заметил лишь в ответ на мой оклик, оторвался от разглядывания собственных туфель, поднял глаза и как-то устало улыбнулся. Привет. Я приобнял его за плечи. Привет, привет, давно уже здесь. Он молча помотал головой. Ну, значит, я не опоздал. Знаешь, вот прошел сейчас от дома такое странное ощущение, все равно как в прошлое, нырнул головой вниз. Кот, понимающий, кивнул. Ну да, я помню. Ты же вырос в этих краях. Мы двинулись по в вглубь парка, затем свернули налево и пошли в сторону институтского переулка. Ну, тут, считая, родное все, да? Отец в детстве водил сюда гулять, а до него дед... Но этого я уже и сам не помню. Сюда? В этот парк? Ага. Да тут все, я же говорю. Вон кардиоцентр на Арбеле, Вон там за деревьями. Ты отсюда не видишь. Так вот, в нем отец и помер. Три раза отлеживался там после анфаркта. Потом выписывали. А четвертый помер. А с этой стороны тогда был интернат для дефективных детей. Ну или так считалось, для дефективных. Не знаю. Но что был интернат, это точно. И вот я, когда в детстве мимо проходил, всегда в глубине души боялся. Боялся с этими детьми столкнуться. Вдруг лицом к лицу старался поскорее проскочить, даже когда не один шел. Ну и как? Столкнуться все-таки? Ни разу. Во всяком случае, не помню такого. Даже в окнах вроде не видал никого. Тем страшнее. Вот ты понимаешь. Смеемся оба. Какое-то время мы молча перебираем ногами. Весенний парк завораживает предвкушением зелёной листвы, клейким запахом лупающихся почек, какой-то теплой дымкой, не то подымающихся от сопревших за зиму листьев, не то излучаемой прогревшимися, наконец, деревьями и кустами, чьи серые, еще недавно как уголь, ветки разом обогатились тончайшими дополнительными оттенками, одни зеленым, другие Розово-коричневым. Скажи, а ты откуда знаешь, ну, про эту, про калитку здесь? Я с трудом вывел себя из анабиоза. Тоже, что ли, здесь бывал? Гуляли тут, помнится, Еще когда я к Машке женихался. Кут кивнул в ответ, как ни в чем не бывало. Вот с тех пор и запомнил. Ведь это же сколько лет прошло. Ну да, вот такая у меня память. Что сделаешь? Беда просто. «Ничего не стереть, как не пытаюсь». Я усмехнулся. «Эту калитку, если хочешь знать, с тех пор раз пять заваривали, потом открывали опять. То есть не было никакой гарантии, что именно сегодня она...» Кот вдруг резко остановился и, повернувшись ко мне лицом, чеканно произнес, глядя в глаза. «Ну и что? Значит, не везет? Вот и все. Просто везет!» Я кивнул. «С тобой хорошо. Ага». Давай теперь где-нибудь сядем, и я все-таки объясню тебе всю эту трахимудию. Какие-то нотки недоумения проступили в голосе. Он то ли стеснялся немного, то ли старался сдерживать легкое подспудное раздражение. Ты торопишься? Кот мотает головой. Уже нет. Ладно, давай погуляем. Не беда. Мы выходим к корпусам технической академии, берем направо и мимо вросшего за столетие в землю деревянного флигеля по обсаженной туями олейки идем вдоль институтского. Видишь теплицы? Да, что? Я вот помню, как их строили. Долго-долго. Выложили кирпичом первый этаж, начали второй, застряли. Сейчас вот кажется, что на несколько лет. Мы с отцом гадали, что же это будет такое, и сколько построят всего этажей. И на каждой прогулке убеждали, что дело не движется, а потом вдруг в раз застеклили, и вот тебе теплица. И какие ты сентиментальный! Ну, я же мальчиком был тогда. А вот этот белый корпус, я как-то летом, когда никого нет, пролез через ворота во внутренний двор, а там, бац, стоит в сам делешний бронетранспортер. Забрался на него. А то, как Ленин все равно. Кот хмыкнул. Ладно. Так где нам тут присесть? Сейчас покажу. Там, за углом, возле входа, вроде должна быть скамейка. Мы обошли белое здание, увитое в высоту первого этажа девичьим виноградом, и действительно обнаружили пару массивных садовых скамеек, установленных вдоль южного фасада, недалеко от парадного входа. Одна из них, по счастью, была пустая и чиста, мы с наслаждением плюхнулись на нее и какое-то время просто сидели, откинувшись на спинку и подставив солнышку лица. В этом месте пространства, рядом с прогревшейся за утро оштукатуренной стеной, лето наступало с опережением. Листья и побеги растений вырывались на свет божьей недели раньше. В беспорядочных переплетениях провисших стволов весело щебетали воробьи, распустив перышки и радуясь насекомым на свою беду досрочно повылезавшим из зимних убежищ. Даже запах вокруг был какой-то летний. Хотя, возможно, мне это только казалось. Хорошо здесь. Кот кивает молча. Хорошо. Хотя после этого сраного суда, знаешь, везде хорошо. Ладно, давай к делу. Он положил на колени свою кожаную папку, коротко сжикнул молнией, после чего извлек оттуда расчерченный в клеточку и посаженный на кольца простенький блокнот формата А5. Зачем? Щелкнул авторучкой. Смотри же. Ручка уверенно заскрипела по клеточкам, оставляя после себя неровные прямоугольники, соединённые нарочитыми угловатыми стрелками, а также короткие надписи, едва ли не детскими печатными буквками. Надписи эти никак, не желая помещаться внутри отведенных им рамочек, лезли оттуда прочь, мельчая и забирая всякий раз вверх, но всё же исправно достигали положенных окончаний, не размениваясь на сокращение. Их кот терпеть не мог. Не прошло и двадцати минут, как прежнее вуаль непонимания рассеялось без следа. Все оказалось просто, вернее, все теперь казалось таковым, порождая удивление прежнему моему тугомыслию. Впрочем, я знал, что подобное чувство столь же обманчиво, сколь характерно. Всякая материя, прежде чем будет понята, с неизбежностью возьмет свое. Свое во времени ли, в количестве ли раз повторения, но ровно столько, сколько назначено ей благословленной метидой. Закончив объяснение, кот терпеливо выждал паузу, дав мне время осмыслить обретённое откровение. Затем вновь откинулся на спинку скамейки. Блокнот так и остался лежать у него на коленях. Какое-то время опять сидели молча. «Скажи, а с этой Машкиной подружкой Карина, или как ее там?» «Короче, у тебя с ней теперь все, насколько я понимаю». Сказав это, кот не изменил позы, как и прежде, жмурился на солнышко, обхватив руками затылок и выгнав локти так, что они сделались похожи на крылья гигантской бабочки. «Мне Машка давеча наплела чего-то, но я так ни хера и не понял, говоря по правде». Тут-то кого-то не так любил. Она тебя или ты ее, наоборот? Я лишь кивнул головой. Ну, как-то так. И что? Не знаю. Она тебя или обратная? Она. Я невольно вздохнул. А может и я? В таких делах сам черт не разберет. В общем, все делается по обоюдному согласию, не правда ли? Кот усмехнулся. Она странная, конечно. Я, впрочем, видел ты ее раз пять, наверное. Машка говорит, она сейчас в депрессии и ни с кем не общается, с работы ушла. А я тоже. Ушел с работы? Да нет же, я тоже в депрессии, а с работой? ну, хоть в этом порядок. И то спасибо богам-олимпийцам. А что же не так? Вот, словно бы проснулся, убрал руки из-за головы и, повернувшись ко мне, взглянул из-под Кажется, впервые за это время я почувствовал, что разговоры ему и впрямь интересен. Да все в общем. Новой бабы не найти? Ну нет. То есть да, короче, я и не ищу пока, и даже не знаю, кого бы хотел сейчас найти. Кот чуть слышно присвистнул. Экое у тебя повышение ставок. Да чего уж там, просто не нужен никто, как и я теперь никому. Теперь? Кот улыбнулся. Ну да, не знаю, может, возраст или другое что. Получилось как-то жалобно, и я невольно поморщился. Ну, вот чувствую себя такой луной вокруг Земли, понимаешь, летаю, вроде бы и весь на виду, и сам все вижу, а по существу дела никакого нет. Ни Луне до земных дел, ни наоборот, а одни только воспоминания какие-то, бесплодные и мучительные. Теперь кот смеется в голос. Возраст у нас с тобой еще детский, Игорь. Правду говорю, детский. Еще свадьбу играть самый сок. Тут у тебя действительно другое. Выпятив нижнюю губу, он два раза кивнул сам себе. Тут другое совсем. Я невольно заражаюсь его глубокомыслием В чем же оно это другое? Поведай мне тогда, о, мудрейший. Ну, почем мне знать? Ты лучше вот что, ты скажи. Ну, а в койку тебе, баба, нужна ведь? Нужна, да. И как же ты? А черт его знает. Устрою как-нибудь. Ну, боже упаси теперь, чтоб кто-то дома у меня шнырял. выставляя на показ экзистенциальную маяту хватит, наигрался. Что ж, это ведь прикольно по-своему, разве нет? Ужас, как прикольно. я начинаю заводиться. Чувствую себя потом раненым на чужой войне? Ну, ясно, ясно. Кот почувствовал, что пора меня успокаивать. Значит, не хочешь ни с кем теперь связываться, так и запишем. Он взял рукою блокнот, словно бы и правду решив записать в него что-то. Так что тебя все-таки не устраивает, а? Захотел жить один и живешь один теперь. Бабу надо в постель, ну. Так для этого проституция изобретена человечеством. Чего еще-то тебе жаждется? Сжимаю плечами. И вправду, а чего еще? Мне кажется, послушай, мне вот кажется, хотя могу и ошибиться. Ну-ну, давай-давай. Только не смейся, ладно? Не буду, не буду. Валя, давай, раскрывай мне свои желания, а я, как тот джин из старинной лампы, сложу на груди руки и стану толпучить. Слушаю и повинуюсь, мой господин. Сказав это, он и в самом деле сложил руки крестом. Знаешь, мне, наверное, нужно чего-то нового. Какие-то незнакомые ощущения. Или как бы сказать, чтобы была такая позитивная неопределенность. Позитивная неопределенность всего-то. По-русски это называется счастьем, милый мой друг. Ничего другого. все как у всех. В общем, ты мне не ответил по существу, толком ничего не сказал. Да ну тебя, Слава, тебе не угодишь. Какой ты на нахрен. Я растерянно качаю головой. Слушай, ну я правда, правда, не знаю, как объяснить иначе. Но вот не то, чтобы не осталось в мире неизведанного, этого хоть отбавляй на каждом шагу. А вот нет такого неизведанного, чего бы я на самом деле хотел изведать. А как, скажи, можно знать заранее, чего бы ты хотел, а чего нет? Ведь оно же в самом деле неизведанное. Ну, я не знаю, наверное, никак. Видимо, я просто разучился мечтать. Во! Мой собеседник словно бы даже обрадовался. Лицо его расплылось в улыбке, снисходительной улыбочкой Люцифера, протягивающую игрушку смертельно больному ребенку. Вот ты и сформулировал на этот раз как надо. Разучился мечтать. А то не знаю, как сказать, не знаю, как сказать. Заладил ту же, как баба. Все ты знаешь. А ведь он прав, черт возьми. Теперь я улыбаюсь. Пожалуй, с искренним облегчением. Ну, хорошо, хорошо, пусть так. Разучился мечтать. И что, по-твоему, подобное лечится? Кот пожимает плечами. Не знаю. Лечится, наверное. Как? Ну, как? Ты сам сказал. Новыми впечатлениями. И каких же впечатлений мне теперь искать? Комаринный писк надежды, зародившись, тут же глохнет мою мозгу. Вот расскажи, придумай мне слава, будь ласков. Кот изображает наигранное удивление. А что там? Купи себе собаку. Собаку? Какую собаку? Большую, лохматую, пастушеской породы. Или, может, козу? Чего того? Купи собаку или козу и занимайся с ней скотоложеством. Вот тебе и новые ощущения с впечатлениями, целая куча, мало не покажется. Законом, конечно, запрещено, но никто ведь не пронюхает. Сука, ты котельников. Да ладно, ладно, на улыбается, не петушись. Смотри, вот тебе дебютная идея, так сказать. А дальше погляди. Включаешь компьютер и лезешь, значит, на сайт. Какой еще сайт? Лезешь на сайт. Называется «взять на содержание ком». Только в одно слово, английскими. Сейчас, погоди, запишу тебе тут. Он вновь щелкает ручкой и размашисто чертит что-то в своем блокнотике. Затем порыдевство выдирает страницу и, сложив ее пополам, протягивает мне. Беру и машинально сую в карман, даже не взглянув. «Ты что, Слава?» Это сайт знакомств со всякими идиотскими анкетами и поборами за подъем анкеты в заоблачную высь? Ну, нет. Хотя можно, конечно, и так сказать. Но все же не совсем, да. Другое. Это чуток посерьезнее. Бабы, предлагающие взять себя на содержание. Это я уже понял, что бабы, предлагающие себя из названия пиявушки одним словом, «Ну и нафига мне, скажи, они сдались?» «А чем плохо?» «Кот словно бы искренне удивлен. Херня ведь!» «Да ладно!» Качает головой, одновременно убирая блокнот в папочку. «Э, тысяч сорок, вряд ли больше. Сдержишь вполне. Зато все полностью подконтрольно. По твоим правилам, а чем не игра? И главное, всегда можно остановить». Он задумался на миг, затем сглотнул, и после продекламировал едва ли не торжественно. Предвосхищая твой вопрос об отличии этого от проституции, скажу, что разница здесь вполне качественная. Ну, примерно примерно как между театральным представлением в четырех актах и статуей. Мне становится смешно. Ну и зачем мне статуя в четырех актах? Скажи мне, друг мой, Слава. Ерунда это, вот что. Но все равно спасибо тебе. Кое-что помог мне понять. Это точно. Без тебя бы я совсем. Я обрываюсь на полусловие. И тут на меня снисходит маленькое озарение. А, слушай. Один только вопрос еще. Могу я задать, да? Только если не хочешь, не отвечай. А мне просто любопытно, не более того. Короче, скажи. А откуда ты сам узнал про это на содержание ком? Кот хмыкнул, затем улыбнулся с какой-то шоколадной загадочностью. Да я, Игорек, много знаю такого, что и не снилось вашим мудрецам. Что ты? Ладно, пойдем отсюда. Меня Машка уже заждалась с обедом.